Но вот в обычные будни странно, неожиданно и непонятно откуда входят напоминания об этом противоборстве. Замечается противостояние, которое может составлять сущность любых войн и быть их причиной. На остановке было пусто, только два или три рыбака. Когда через пару мгновений автобус открыл дверь, вошло уже человек восемь. Откуда они взялись? Ведь только что никого не было. Пятеро из вошедших выглядели как-то не так. Мужчина совершенно одинаковая дети, коричневый плащ, коричневый костюм, коричневый галстук, бежевая рубашка, замшевая кепка. Докторские бородки обрамляли их худощавые совершенно бесстрастные лица, ни намёка на эмоции. Только глаза светились удивительной силой, так словно вышедшие знали и понимали намного больше сидящих в автобусе людей. Была в этой группе женщина, очень похожая на своих спутников, и тоже в коричневом. Эти пятеро встали кругом, спина к спине, видимо, чтобы иметь под контролем всю окружающую территорию. От кого прятались эти маги? От кого защищались, заняв в самом обыкновенном автобусе круговую оборону? От пассажиров автобуса, от детей, которые в нём ехали? Конечно же, они защищались и прятались от кого-то другого. Случай этот раскрывает самое настоящее противостояние противоположных, невидимых для нас сил, без привлечения смертельной противостояния в нем нет места каким-то компромиссам или политическим играм. И получается тогда, что в этом событии мы упустили из виду главных его героев, тех, кто наводил страх на этих магов. Ведь не считать же, что коричневые заняли круговую оборону от самых обычных людей. Во всей теме уфологии мы только вскользь коснулись этой противоположной стороны, да и стоит ли о ней много говорить. Про странными рассуждениями о ней мы только ограничим ее величие, поскольку мало что знаем о ней. Но в то же время забывать о ней нецелесообразно, иначе не поймём свою историю и свою жизнь такую извилистую и сложную. Эта сторона невидима для нас по обстоятельствам тайны. Эта сторона не навязывает себя человеку, она действует не через массы и не через толпы. Она незрима, но в битве точно и тщательно делает своё дело. И поэтому коричневое гуманоидное могущество людей в чёрном вынуждено считаться с ней. И не просто считаться, а скрываться от нее, прятаться за спину человека. По противоположности от ее темных врагов, по противоположности от их деградации, от их сатанинской жестокости и безумия, эту сторону можно назвать иерархией разума. Потому что как сила, состоящая из разных уровней разных сил, она иерархична, а еще она едина с эволюцией мира, с самой природой, со всем эволюционирующим, развивающимся по законам света мирозданием. И логически из её свойств и из самых фактов вытекает, что она превосходит тёмную иерархию зла по возможностям, способностям и силе. Как минимум, превосходит, как максимум, не имеет предела возможностям, способностям и силе. Иерархия разума и света вершина и основа мира, созданного разумом и светом. Иерархия тьмы на какой бы планете она ни появилась, тупиковое временное явление. Это самые настоящие отбросы, которые на какое-то время сохраняют свои способности, достигнутые ими когда-то до момента отрыва от духовной эволюции. Но в битве с иерархией тьмы и иерархией света приходится считаться с выбором человека, очень часто вступающего на сторону зла и отдающего злу свою духовную и физическую силу. Оно вынуждено считаться со свободным выбором человека, потому что свободный выбор это то, без чего человек не будет человеком, а будет лишь дерсированным животным. Лишает человека свобода выбора как раз другая сторона тёмные иерархии, методом внушения, обмана или запугивания. Мы видели, что феномен лув в большинстве своих проявлений основывается на материализациях, на создании заманчивых призрачных форм, иллюзий. Хоть феномен и заигрывает с нами при помощи иллюзий обмана, но сам он не иллюзия тёмные иерархии не иллюзия и не целесообразно относиться к ней с пренебрежением